Четвертое. ЗАИТИЛЬЩИНА ДЗИНДЗЕРЭЛЫ Это Петр, громотей один слободской, повез что-то в город. Продавать, покупать или не разберешь на таком расстоянии. Далеко отошел я на промысел, да и лампа моя штормовая не слишком фурычит в чужих потьмах. Или та мои не для птичьего зрения. Петру что, он в полном порядке. А вот Павел, племяш его, озабочен, письмо ему треугольное шлет. Прибывает Турман их махноногий на постоялый двор, видит Пётр с отдельными сторожами охотничьими, винищу употребляет немилосердно, в козны режется, песни затеял шуметь. Турман Петра в теме клюет, приговаривает «Ты, Пётр пить пей, да дело разумей». Петр письмо берет, распечатывает, а в нем написано что-то. «Дядь Петь там написано. Дорогой, дрозд же я уже не надеюсь, что привезешь, но надеюсь пока что, что в торговом отрыве от наших мест ты не жил на продувное фуфу -фу и празбуку мечтал дерзновенно» плачется слезно Пётр в кубаре товарищам помогите советам, уж гибну я послан павелом в городнище не то покупать, не то продавать, знаю только по смерть меня командировать выгодно и что нет сейчас ни товару, ни денег, а тем более необходимых ему дрожей. Теребит с того берега мол как хочешь, от пустопорожнего возвращения воздержись. Ну, дрожжей броговарных, возможно, у кого-нибудь и удастся взаимообразно изъять. А вот «Ж» букву где раздобыть? Заколодило нам на ней просветителем. «Г» букву, — пётр делится, — выдумали без хлопот. Она у нас наподобие виселицы, читай, потому что на виселице эту букву и выговоришь одну. «Г» да «Г» — «Д» как «дом». «Б» как «В» почти, «В» же почти как «Б», а вот «Ж» — та загадочна. В эту пору, траченный бытовыми невзгодами и хлёсткими облажными ливнями, в кубаре задвигаюсь я, собственной своей персоной, пророк, два часа светлых спроворившей в июле месяце у христиан, захожу, чтобы отпраздновать завершение напрочь вдрызг неудачного промысла моего». Встретился в слепой местности некоторый слепец, и он вызвался проводить на роздых к воде. И поплелся за ним, ему доверяя во всем, но темнота нас объяла, и он не заметил, поэтому ямы ловчий, и ухнулся. Сверзился вслед за вожатым и я, так как мой подпоясок связан был с подпояском его крепкой вервой, чтобы не растеряться нам. Вот и не растерялись. Стенали с башками побитыми, с вывихами. Вот они растерялись, дурили мы, путь наш продолжая с трудом. Но не в добрый час веселились, товарищи, по беде. Ведь когда разведнелось, тогда обнаруживаю, что завод мой точильный при падении пострадал пуще нас. Лопнуло генеральное колесо по всем линиям, и найти понимающего колесника или бондаря, чтоб дал настоящий ремонт, в той округе не представлялось возможностью. От чего настрадавшись точить на ущербной конструкции, изнеможен возвращался на зимние яфатеры до срока. Брел с пустыми карманами, и в них ничего не побрякивало. И пока я так брел, кумекая, чем намерен платить в ресторации, Да лесо это главное портилось все ужаснее. Стоялся на гной. Вне себя захожу вовнутрь и приветствую присутствующих за булдык. Обอต мой при этом тогда окончательно репнулся и распался на обе части. Я посмотрел, они лежали у ног моих. Проклиная незавидную свою участь, яростный аппарат раскурочил, дабы вынуть из обращения крестовину со втулкой, которые смотрели без обода сиротливо чудно. Вынул, бросил и плюнул. И легла крестовина в аккурат промеж них двух обломков, а те лежали в подражании как бы тонким двум месяцам, один к другому спинами, а лицами туда и сюда, один молот, другой крылобыл на ущербе. Тогда крыла был, егерь мудрый, о ком уже куплеты слагали в те дни, когда нас, пожилых вы мой, и близко тут не присутствовало, он, который значился здесь с самого начала, начал, носил всегда наряды на рыбьем меху и варивал спокону покону веков сивалда и гнильё. он прищурился месяц и ликой и обратился к Петру. «Полно горе тебе горевать, Лукич!» Брошеная озимь, нищим одним, не сокровище ль для иного. Присмотрись повнимательней, разве не искомая тобою Легло во прахе тошнило в кисей, кинутое Ильей в небрежении? Пётр егеря упрекает, стыдя, — Игры ты над моим скудаумием изволишь играть. Черт ли нам с Павелом в механизма точильного бросовом колесе, да и неизвестно, еще разрешит ли хозяин его забрать, может, оно ему самому надобно. Крылобыл ученого учит в Кубаре на горе. Я чужое имущество не хочу тебя учить подбирать, а ты сам умеешь, я тебя иному учу. «Загадками ты говоришь?» — Петр Крылобылу сказал. «Загадками учишь!» — сказал у Петр. «Ох, загадками!» — выпили они затем. И прочие, за исключением Вашинского корреспондент тоже приняли. Последний же лишь облизнулся. «Вот», — сказал Крылобыл, рукавом занюхивая, — Что это за звук раздается у нас над волчьей, когда кто-либо из наших точильщиков заработает на точильном станке? Не же же, же ну от того я и спрашиваю, продолжал крылобыл Петру. Колесо от станка точильного, лежащее во прахе тошнило в кисей и вывернутое шиворот наоборот. Не есть ли вид буквы искомой Публика посмотрела и ахнула «Хо! Вылитое оно!» «Верно! Верно ты учишь! Будет нам с Павелом же!» Петр радовался. «Жаль, только денег у меня радовался. Нет, а не то выставил бы я тебе по потребностям. А ты голову шиб к себе не ломай!» — крыло был успокаивает. «Не отчаивайся! Взял, да и подзанял у кого-нибудь!» «Да у кого ж я подзайму?» — Петр отчаивается. «Если тут у нас все сами взаймы разживаются!» «А ты уманула, пробовал разве просить?» Манулова поманил. «А манул?» разрешите рекомендовать, он до известного времени деньгами не пользовался, хотя и гулял, потому что угощался задаром на шермака, раскалывая на этот предмет одну ничего себе телесами мадам, которая здесь в заведении служила и егерю потакала во всем от до, почему Пенсионова имел возможность откладывать про черные дни. И когда они наступили... Когда чалила сударк Манулова вся соловая на инспекторском катерке и оставила своему брошенке писульку «Прошу не искать», то Манул направляется потолковать с инспектором в иные места и года лишь три как обратно. «Ничего с ним не сделалось. Опять загулял, но теперь уж по-черному» и, подобно всем, нам приобретая за те же самые тити-мити, которые, однако, у него, покуда имеются, есть, между тем, как у нас в портмоне анакондовых, капитальный конфуз. Петр подсаживается тогда к манул-егерю и глядит на него из самой души. Тот с течением времени спрашивает Петра, чего ты на меня загляделся? «Или не видал никогда до сих пор, и, что ли, глядеть тебе кроме некуда?» И тому подобное. «Да я, видишь, Петр оправдывается, средств хочу у тебя попробовать подзанять». «Ну так и пробуй», — манул наставляет. «А так, чего зря глядеть-то?» Петр манул на это выдает с прямотой. «Егерь, егерь, будь другом, займи мне в долг». «Другом, приятель, тебе я побыть никак не могу». Я ведь егерь, а ты просто так верховед. Но денег не обижайся, дам, не выжига. И дает ему денег больших. Широко разгулялась публика, наманула в избережение, Сидор Фомич, И мне тоже кивнули, подсаживайся, потому что ведь чье колесо трепнулось, если вдуматься? Нету худо без нехуда. Вот и дзиндзерелла с удачей вдруг». И река на запрос отвечает. «Камень я тебе хоть под голову, хоть на шею. Бери, не жаль, но в последнем случае не взыщи. Ты ракушку же не покушаешь на здоровье, увы. А они тебя с удовольствием отзываются. Повремени, я чай чуть-чуть вот погожу. Мне ракушку давай нынче в сумерки». Ты, пантофель, свой новомодной стеник, — говорит, — Галифезос, учи до предельной возможности и войди по колено в меня и броди постепенно, пощупывая подошвы и грунт, гарантирую, а ты ищешь необходимое живой рукой. Поступаю по совету реки, вступаю в нее текучую И набиваю в конечном итоге сумму переметную я в набой. Развожу в вертепь какого-нибудь костерок, Жарю, парю, пеку, одновременно рубище сушу свое немудрящее, Которым, слава Господу, владею еще. Великовато становится оно с году на год, Сохну я, усыхаю в последние сроки, Да выживаю заодно из ума. «Мне бобылка одна каюсь каюсь сошелся с нею, не пробуждая заветных чувств, лишь бы иметь пристанище, лавку теплую или топчан, кость брось. В мастерской-то сквозит изо всех позов ложу волгла, мордасти из углов налезают Бобылка-то, мои туалеты великие перепарывая, объясняла, что плотью своей сохну, поскольку Арину не в силах запамятовать. «Вы присохли к ней?» — подруга сказала. «Присохли!» Мне горько выходит с того, и во сне иногда облапливаете, тычьтесь к утенкам во все у меня места, а зовете ее, я в ревности. Лярву вашу навидите всем пропитым нутром квелым, а мозги с сопельками пополам из вас вытекают и пороби стелются, и ветры их сушат». — В самом деле, Сидор Фомич, вы ощутите при личном свидании, ощутите материю мантильи моей, ишь, короста. — Жалко вас, — женщина скорбела о мне, — участь бродячая ваша. Кон вы травы, сухой и гонимый, уж побыстрей бы он вас к себе прибрал, чтоб не мытарствовать вам далее по миру, чепухи не молоть, не тиранить железо попусту, искры в ночах не сыпать, зорь бы не застить полезным гражданам, поизмениться бы уже не скучать. А то вывелит вам микин ваш в конец будто рыб той воблой, и станете вовсе глупой словно малый на мельнички мешком стебаннутты из угла так скорбел и перепарываешь мотьё и далеко и ерея до да ее разносилась я же полагал про себя находясь в катухе дремном ты надежды на скорый отход мой покинь Еще по маячу там сям, еще по мозолю некоторым чуток, Постою над душою некоторых, послезит еще к небу бельмо моё тут торки матуторки вы верно помыслите, Что это еще за котух там наметился? Что мне ответить? Котух как котух, только дремный. Есть сусеки в наличии, манатки разные, специи, снедь, Машеловок с полдюжины, Производство пруженной санкт-петербургской артели. Даже не верится, Уже ли до главной столицы Нужда докатилась в капканчиках? Есть и метлы, и веники банные, И запасит свечей, все порядком, Все чин чинарем. Но помимо того, Подмечаешь особенность, Есть матрас с начинкой из всячины. Наломаешься за день, Накрутишься по дворам, по цехам ли, наведаешься на часок в кубаре, сунешься после к злыдни под крылышко, а она нащепить, ворчит щепы, наколите дровец, а то ходом вы у меня лежебок с постой вылетите, и приходится, скок по скоку поленится, тяп да ляпка луном, и единый свет у тебя в окошке весна, апрель». Вспоминай тогда, бабка, как звали детку, Зальется заитель до первых утренников. А пока что, куда ж ты, юноша, денешься? И вьюга тебя залет к поедам ест. Нарубил, нащепил, и уж тут-то до самого ужина Происходит у Илюши перекур с дремотой в катухе На заветной рухляди. Гутенахт мне! А если не дремлется, извертишься весь, и, чтоб зря не лежать, затыкаешь прорухи образования. Книгами обладаю немногими, но прелестными, давними. Есть между ними одна и промыш Небольшая, не спорю, но ведь и барыня невелика. Жили-были, доказывает старик со старухою. Ладно, уговорил. И была у них якобы... Птица-фенист. Тоже, не спорю, свободная вещь. Уж на что небогатый окрест народ, но и то у отдельных собственников нет, нет, до да посельца на антресоль, хряб другая. Да не долог как правило, не долог к несчастью малых сих век. Где-то, вероятно, и долог, да не у нас по заволчью. Для справки, не знаю, как вы, исследователи, мы, точильщики егеря полагаем, заволчьем такие места, которые за волчьей лежат с которого бы берега не соблюдать. Поясню на примере. Снаряжает Илью бобылка попозднее какие-нибудь сморчки. На соленой ее, видите ли, потянуло. Выключил я у артели артельской челн и подался в паршивый бор. Вы же в городе остаетесь, хотя вас, вне сомнений, приглашал, мол, составьте компанию. Впрочем, неясно, лукошка имеете ли. Но если нет, не проблема. Попросите у людей на понос. Фигурант вы солидный, отказ удивителен. Тень, однако, напрясла, чтобы не наводить и предприятие не усложнять, я бы, когда просить станете, я вместе неявным бы переждал. Я зато беспокоюсь, что если они осознают, что вы со мной по грибы отплываете, то в глазах городнищенских как бы вам не упасть по очечайне в грязь лицом. Переждал, переждал бы, щевелю на выгоне пощипал, Хрену дикого надергал бы про запас. Не корите за любопытство, но вы-то, простить за прямоту, Корешок этот кушаете? Не стесняйтесь, лишь дайте знать, Ваше слово — закон, вы еще моргнуть не успели, А я уже и на вашу долю надрал. И другое. А сапоги? Сапоги-то припасены у вас? У меня-то вот нет». Но на меня не равнять я пример не из лучших. Я от Пасхи до Покрова босиком щеголяю. А вы, подошву имею абразивную, вечную, бумаг наждачная пята моя. Но и то росы ранние пробирают ее. Однако не сетую, кое-кто познаменитее нас претерпел, рекомендуя нам. Зато на Покров, когда грязи наши сплотит мороз, Сразу у валенок я был и мне он чутко не брат. И, как воды сковала, прикручивай вервием снегурок и шуруй. Так что что-что, а сапог нам, выражаясь окольно, не жмет. Тут вы, может, насторожитесь в мой адрес, Что сапога у нет, чудо-особого тоже нет, Но валенком, с чьих щедрот он разжился, Приоткроюсь, потибрил я некогда обувь. Холод, голод повсюду, поземка, тиф — Все, что хочешь, а с валенками — дефектив. В отделении, правда, надо дать ему должная пара была, да одна на всех, чтоб по переменке у них пациенты могли променады соображать. Я обычно с коллегой одним соображал на двоих. Скажи, подфартило, у него это и нет, а у меня противоположный. И мы снюхались, как те бобики. Два сапога пара, нас с все узнавали вокруг. На перевязку... «Или ульмили у сестры отоварится, к тетке ли из дамского применится в углу, всюду вместе шустрим. Куда поется правая копыта, туда и левая клешня, причем там скорее на первое тянет, а тут на второе смахивает. Незаменимо один одному оказывались мы в часы упомянутого променада. Действительно, много ли на дворе студенам индивидуально сообразишь? Печалище». Иной доходяга ходячий побродит пяток минут, Полюбуется на липы сиротский Вспомнит про отчий сад, и с него уже достаточно. Возвернется насупленный, валенки снимет, швырнет, Кто со мной шашки двигать опрашивает, Делая как бы улыбку ртом, а тоскливость его донимает. Взгляни, будь добр, в глаза мои суровые, Взгляни, будь может, последний раз, такова его философия. У меня же с коллегой обратно пару эту мы, запорошенную руками от радости торопливыми, разберем, напялим каждый его и поскакали на воздух. Распрекрасно снаружи. Родина! Вроде мать, но хитра, поразительно, охмуряет. Поначалу все кажется земля как земля, только бедная. Нету в ней ничего, но обживешься, присмотришься, Все в ней есть, кроме валенок. Ковыляем решительно к педиатрическим кущам, пожалуйте. Тут и горка вам ледяная, и крепость снежная, как в Ботфортове у Петра Алексеевича, и коты больничные, жирные, откормленные на наших харчах, щеки, что называется, со спины, видать. Есть и санки угольные, тоже использовали, Накатаемся, исчумажимся, снегу заглянишь себе наберем. Поехали с пацановой, выздоравливающей в снежки. Ему и больно, и смешно, а врач грозит ему в окно, если видит. Дети нас сперва, особливо меня, сторонились. Еще бы нет, я и сам, покуда не примелькался себе, в зеркала опасал пялиться. Шутка ль рожа подобная, не говоря, что пижамина реет пуста. Постепенно, впрочем, ручными ребята сделались, привязались к нам даже, я бы так сказал. Только и слышь бывал Дед Люша, они звали меня Дед Люша, историю-то сочини, а на закорках-то провези, а культю свою не таи, показывай, то есть всю плешь проели. Всем же и колфей ванили плебанными листиками, Яков Ильичеву, он же поэт, стихотворец, стиша-то им составлял отменные, Далеко до него нам с вами, Сидор, мой, Сидор. Я бы сочинения эти его привел, но, боюсь, не похвалите. Они с картинками, то есть приличные не для всех. Например, поэма про пса бездомного. Стукнула здесь, сучка, дрючкой об забор. Больно этой штучки сделался запор. А далее мне даже зазорно, Фомич. Представляете, подошли к собачке трое кобелей, сделали, что надо, стало веселей. Но вы подумайте, и тому подобные номера. Вот ж радости с пиногрызом-то нашим было. Позанимались, поблагурились детворой, уже вечерит. Пора нам, следовательно, в театр. В зарослях особился, под номером «Раз дом горбатый». «Дом не дом, а часовня из бывших с ампутированным крестом, и растения блеющие, и вы, что ли, склонились над ней, как анатомы?» А табличка старинного начертания вам сообщала «Анатомический театр». «Там у нас санитар знакомый дежурство нес. Задвигаемся сразу к нему в подвал. Сторожуешь? Показывай давай артистов своих». «Санитар погреба на распах Смотри, не жаль, за показы пока не взимаю. По историям заболеваний он их всех, как облупленных, знал на зубок. Кто отравился, кто раком сгорел, кого придавило, кто просто по глупости. Лет в несолидных девах, и я помню, хранилось недели две в него». Тащеватая, рыжая, ключица до щикалки, а волос всюду кучерявый у ней. Родственников не могли для нее разыскать. хранить бы пора осечка? никому Симпатичная, симпатичная. И кончина ей не кручина усмехается, как ни при чем, и не тронулась телом ничуть, не в пример многочисленным. Смею надеяться, что Серафимы хранили ее сильней. От озноба горячего она отошла, Доверилась неудачно парнишке какому-то, Но позабыть его вовремя не управилась, И прощай. Оре ты, оре печалуюсь, Кому же это ты не сбылась? Приголубила бы лучше Илью на худой конец, Тот страшил тебя, красотулю, От всех бы напасть и спас, от бы ладили. Ведь что такое несчастье? И что такое счастье, когда задаться на миг? Несчастье — это если нет счастья, а счастье, оре, — это если несчастья нет. Погоревали — и будет. Плесни теперь нам, голубчик дежурный, казенного чистяку, до да перепадет индивида малая талика от санитарии большой. Вечеряем, беседуем. Гостеприимцу вопрос, как выдерживаешь в таком тартаре служить? Ведь не грустно? Не гребстно ли? Грубость есть, раздается ответ. Патология весь жестокая, Жалости к телу нашему не ведают посмертные лекаря, Потрошат, не дай бог, окочурятся, разделают под орех, И медички молоденькие туда же уж наблатыкались. Цапают, за что не попадя. Но вы сами, извильный, пошевелите, Куда я с данной вакансии соскочу? Где еще дармового горючего Вам всем непрекаянным нацежу? В свою очередь, огорчается напропалую за нас. А как это вас угораздило, ежели не секрет? Я ему так и так, и таким путем. А Алфеев Иаков Ильич военные слухи ударился. Докладывает, что затеялась якобы компания, сильнеющая не слишком давно, и изобрили его, как назло, на эти фронты воевать. На позиции, вспоминает девушка, провожала бойца. Проводила, а там постреливают, там командир бравый, шагом марш разоряется, не то пристрелю. «Ничего не попишешь? Пришлось шагать. Ну и оторвал, конечно» и выбросила к лешему за фашины. Орал, признается, как резанный. «Поэт, былинник был речистый, Яков Ильич. ты — докладывал, — шли солдаты. а ты баты рапортовал на войну. Или более-менее гражданское транспортное. Моя жена, — говорит, — в кондукторы пошла и с ревизором в тонкости вошла. Что предпринять, пока не понимаю» но за проезд уж не плачу в трамвае. Ручьями струились в трупарне беседы обычно у нас, но протекли они, просыпались, будто песочек в часах. Все минуется, но достойное в первую голову. «Здравствуй, выписка!» — ты грянула, разразилась — Так в одно раз прекрасно посещает столовку общебольничный эвакуатор врач. Даже не столько врач, сколько врачин целый. Омбол. Мы обедаем, ужинаем. Доводится до нашего сведения, что Сидоров и Петров завтра утром со всеми пожитками кондыбают на дезинфекцию, а затем с билетнями нетрудовидности хромают неукоснительно по домам. «Дело швах наш с Яковым, ибо это лишь краснобайство ради здесь, указываю Сидоров до да Петров. На поверку же оборачивается, что никакой не Петров, и еще меньше Сидоров. В списке на удаление у живодера этого фигуровали. Там фигуровали Алфеев и ваш покорный Илья». «Полундра, Яков Ильич, я шептал, обрекаемся выписке, а он просит добавочной порции» шеф же повар со злобой! бы не налопался алфеев смиренно когда психическим состоял мне фельдшер советовала чуть неприятность какая прими в себя побольше чего-нибудь и все как рукой «Какая такая неприятность, повар толстая поэта бронит, жил ты из меня тянешь, а такая, — Алфеев бестрепет возражал, — а такая, что кура, которая на второе была старая оказалась, вся в зубах она у меня завязла». Диву я дался в который раз. Откуда, откройте секрет, не тая, с какого такого шоссе энтузиасты у нас настолько неугомонные есть пошли? Ведь не вылупилась еще та из земного яйца, которую той лечебнице жевать суждено. Нас чумизы откармливали, доктора наук, а Алфей утверждает, завязла де». — А недолго, недолго, повторяю, птахи малые те живут, потому что осуем ни в коем случае не стоит клевать. Но Турман Петруху в теме так не клевал, как они осу, а та заразная, болезненная и случается у пернатых мор. В книге дремной моей начертана «Отведала ряба золотушный хоз и снесла пожилым непростое а золотое». Казалось бы, лучшего и желать невозможно, бери и жарь, но все не слава Аллаху заителем. Била-била старуха яйцо, не очень-то. Не преуспел мужик, и отряхлый стручок. Той порою бежала мимо по своим нехитрым надобностям относительно небольшая серая мышь, и она видит стряпчие трудности». Разбежалась, махнула хвостом и смахнула яичко на пол, то упала и пац, и кокнулась. — Я смекаю смекаю опять в недоумении вы, для чего ты мне, потерпевший Илья, байку эту из уст уста передал, что тебя побудило, понудило. — Извинительный мне, если так недоумением вас своим огорошить. «А к чему, желал бы я знать, для чего они притчу вышеизложенную составили-то вообще? В чем, я спрашиваю, бывальщины соль? В том, что мышь — человек сильней? Ой-ли, подобного даже в заволчьи нет, а уж не там ли немощные старики живут, зажились? Или что, что мышей, может быть, нам всем следует охранять, что они пригодятся разбить по хозяйству чего-нибудь?» Об этом придерживаемся мнения сугубо собственного. Как изводили из коней, так традицию и блюдем. Разве царевны лягушки они? Корыто, что ли, разбитое голосом человечьим сулят? Не велить казнить, Фомич, но не понимаю я в подобных. То ли дело капуста, коза да волк. Вот это я понимаю, загадочка, но не теперь. Ныне выписка мучает». И выдает злообразная повар добавки якую личу мы кушаем пополам и задумались на дворе в юга чисте колтуны полилисаднику вертит а у ребятак с валенками и просаг в довершении всей сетуев и специальности не держим какой бы то ни было мы в руках куда фигурально соображая на учебой податься выйдешь «Выпишешься, из метелит тебя метелица, словно метельщик поганой метлой». «Ёкило-мэне», — мы задумались. И Яков промолвил. «Любыми путями валенки нами, любимые, должны мы из отделения убрать. Прилепились мы к ним, тем более что с калошами». «Что ты имеешь в виду?» — я спросил. «Я по когре имею вдали». «Когда цыган-хитрованец цыгейку в комиссионку понес, когда грязь слякость, а мы на лыжах». «С полуслова я понял, товарища, и предлагаю до выписки без всяческих контрибуций ноги отсюда умыть». «А документы? Чего тебе в тех документах? Бумажками сыт не будешь, в частности, если липовые». «У меня хоть настоящие, — говорят, — на не мои, за другого якова на позициях был, броню ему свою в трик профершпилил, полистали для виду журнал «Свиноводство» и «Молодежь» и намыливаемся, как бы гулять». Коридорный прищурился и додул. «Отваливаете?» «Плакали, стало быть, валенки коммунальные». «Ладно, берите. Страшнее не обедняем. С единой парой каш тут все одно не сварить». Мы откланились и в портер. «Санитар, санитар, дай нам хламиды какие-нибудь, Не в пижамах же до мест назначения добираться!» И вытряхивает Иван из коптерки одежд. «Ворох ворохом налетай! Сколько ж душ добродушных по подвалам У нас сыроватым рассеяно!» «Благодарствуй, медбрат, дядь Ванечка, Тароватости твоей мы племяннички!» Объяснял, поновей туалеты приносят артистам родичи, а обноски с испугу нередко не требуют. Выбрал я тогда себе галифе адмиральское, голубое, парадное, выбрал в тот раз чиновничий шапокляк на бекрень и кирпичной расцветки жидовский швятовый лапсердакс. Полагаю, не промахнулся. Материи все треноские, по сейчас единственный мой обмундер представляют собой что Алфееву показалось, не вспомню теперь, а душой кривить презираю. Уж не моднеющий ли в полоску брюки он взял? Муарантик, не клетчатый ли куртец, драп жаржет. Обрядились, одернулись, бывай щедрявый, и попилили дуэтом подальше от этих бинтов, наведя заведомо справки о нужной станции. «Даешь вокзал!» Прыг-скок, прыг-скок, баба сеяла горох. Мы давали, — картузы нахлобучивая по Зарихватскому. Но и кутерьма буревая давала нам, понимаете ли, прикурить?